Понедельник, 31 мая. Входя в кабинет, Антон Абрахамсон почувствовал, что у него подгибаются колени. Об утренних беседах на верхнем этаже главного здания полицейского управления в Кунсхольмене ходили самые страшные слухи особенно о беседах в угловых кабинетах, откуда были видны верхушки деревьев парка Крониберга. Вот настала и его очередь. Глава полиции безопасности и Берт Странт, непосредственный начальник Абрахансона, стояли у окна и тихо переговаривались. Восходящее солнце отблескивало от фасадов дома напротив, отбрасывая неровные тени на их лица. Оба помешивали кофе в чашках. Разговор, судя по всему, был конфиденциальным. Вот, значит, как выглядит эта комната. Сказал Абрахамсон, потирая руки, чтобы избавиться от покрывшего ладони холодного пота. Мужчины у окна оглянулись на него, поставили чашки на круглый стол и пошли Антону навстречу. «Добро пожаловать», — произнес чин полиции безопасности. «Кофе или, может быть, воды?» Он жестом указал на стол, где стояли холодные закуски, вода и кофе. «Антон Абрахамсон» обменялся рукопожатием с Берт Страндом и налил себе кофе. Руки его подрагивали, и он испугался, что расплескает напиток. «Интересно, все так нервничают, когда их вызывают для обсуждения продвижения по службе?» — подумал он. «Садитесь, Абрахамсон», — сказал Чин из полиции безопасности. Все трое уселись в удобные кресла, обитые темно-синей тканью. Антон вытянул ноги. Надеюсь, у тебя дома все в порядке, спросил начальник Антона. Абрахамсон не смог удержаться от смеха. Это и в самом деле становилось интересным. Спасибо, все хорошо, ответил он. Нашему малышу уже девять месяцев. У него были проблемы. Там колики и все подобное. Берт Странт наклонился вперед и сложил руки на груди. Антон, сказал он. «Нас интересуют обстоятельства зимней экстрадиции в Броме». Антон Абрахамсон улыбнулся. «Да, он отлично помнил ту экстрадицию». «Сложная работа», — сказал он. «Я рад, что все прошло гладко». Начальники переглянулись с таким видом, что Абрахамсон ощутил в груди неприятный холодок. «Ты написал рапорт», — сказал Чин из полиции безопасности. Там все отражено точно. Антон отпил глоток воды и задумчиво кивнул. Да, там все было описано точно. Нас все же интересуют некоторые детали, сказал Берт Странт. Надеюсь, ты поможешь нам их прояснить?» Антон улыбнулся, хотя снова почувствовал предательскую слабость в коленях. Спрашивайте, коротко произнес он. «В какой момент ты понял, что экстрадицию будут осуществлять люди из ЦРУ?» «В какой момент?» «Ну, неуверенно», — заговорил Антон. «Должно быть в тот момент, когда Джордж сказал, что привез с собой людей из ЦРУ, которые проследят за экстрадицией». Джордж переспросил чин из полиции безопасности. Человек, который представился как начальник американской команды, пояснил Берт Странт, Джордж Повторил человек из полиции безопасности, не мигая, глядя на Антона. Он был очень вежлив и корректен, продолжил Антон. Чин поёрзал в кресле, отчего слегка скрипнула обивка. Берт Странт уселся на самый краеше кресла. — В какой-нибудь момент ты надевал маску? Укоризненно глядя на Антона, спросил он. — Маску? В какой-либо момент процедуры? «Конечно нет. Конечно нет. Зачем мне было надевать маску?» «Ты не отреагировал на тот факт, что все американцы были в масках?» «Но не Джордж. Он был без маски, с открытым лицом. Он был очень...» Вежлив и корректен хотелось добавить Антону, но он вспомнил, что уже говорил об этом. «Еще один вопрос». Берт Странт снова взглянул Антону в глаза. Почему вы вышли оттуда? Вышли? Когда? Почему ты и все твои подчиненные покинули комнату, когда люди из ЦРУ стали работать с заключенным, унижая его человеческое достоинство? Мы присутствовали при этом, ответил Абрахамсон. Мы оставались там почти до конца процедуры. Да, это так. Медленно и тихо, почти вкратчиво, произнес Берт Странт. Но почему вы все-таки ушли? Я имею в виду, ушли в конце. Антон снова явственно услышал крики заключенного, эхом отдававшиеся от потолка и стен комнаты, позвякивание ножных кандалов, шорох ножниц, разрезающих ткань. Он снова услышал вопли и мольбы о помощи. Видел налитые кровью, уставленные в потолок глаза головы человека, когда ему засунули палец в задний проход. «Эта процедура показалась мне крайне отталкивающей», — сказал он. Чин из полиции безопасности встал, подошел к окну и принялся смотреть на верхушки деревьев. «Антон», — сказал Берцрант, — «с этой экстрадицией возникла юридическая проблема, как ты, наверное, уже понял». Антон недоуменно моргнул. «Юридическая проблема?» «Ты отвечал за экстрадицию». «Но фактически ты передал официальный контроль над процедурой американцам», пояснил Берт Странт. «Шведский закон прямо это запрещает. Будет расследование, и его результаты рано или поздно станут достоянием гласности. Ты понимаешь, что это означает?» Антона охватила внезапные и очень неприятные подозрения. «Это не моя вина», — сказал он. «Я ничего не мог сделать». Берт Странта сочувственно кивнул. «Я вполне понимаю твое положение», — кивнул он. «Но мы должны помогать друг другу, чтобы докопаться до истины». «Не я санкционировал экстрадицию», — возразил Антон. «Этим занималось Министерство иностранных дел. Министр иностранных дел». «Ты прав», — сказал Берт Странт, «Но дело не в депортации как таковой». «Но какое отношение я имею к тому, что могло произойти в воздухе? Там есть командир корабля, который...» «Абрахамсон», — сказал, обернувшись, чин из полиции безопасности. «Проблема в Джорджи. Ты это уловил?» Он медленно подошел к креслу, в котором сидел Антон. «Как, черт подери, мы объясним тот факт, — сказал он, — что официальные полномочия в шведском аэропорту были переданы какому-то американскому ЦРУ. Последние слова он почти прокричал. Антон вжался в кресло, изо всех сил вцепившись в подлокотники. «Давайте разберем эту ситуацию», — предложил Берт Странт. «Правительство решило экстрадировать террориста, это нам ясно. Что могло случиться с ним после завершения экстрадиции? Тоже входит исключительно в компетенцию правительства. Так что и здесь мы чисты. Мы можем свести всю проблему к транспортировке. И тогда это станет головной болью для Министерства иностранных дел. Американское ЦРУ снова заорал Чин из полиции безопасности. Глаза его медленно налились кровью. Он в упор смотрел на Антона. «Джордж, мы можем перевести стрелки на сам перелет» оставив в тени всех, кто санкционировал экстрадицию. И тогда все будет в порядке, — сказал бертстранд Издатели газет ребята простые. Самолет выглядит намного сексуальнее, нежели параграф закона. Не так ли? Чин из полиции безопасности громко застонал и сел к столу. «Нам надо тонко решить эту проблему», — сказал Бердстрант. «Главное, чтобы мы все говорили нужные вещи» а о других вещах вообще умолчали. Он едва заметно улыбнулся. «Так как ты, говоришь, чувствует себя твой малыш? Ему девять месяцев? Слушай, ты не хочешь провести с ним какое-то время?» Антон тупо кивнул. Говорить он уже не мог. Солнце стало по-настоящему жарким стоял погожий теплый летний тень. Аника вышла на улицу и принялась медленно бродить по саду, ожидая, когда обуются дети. Новая клумба, надо признать, не отличалась особой красотой. Цветы выглядели вялыми и несвежими. К тому же их оказалось мало. Но если повезет, то за лето они наберутся сил и станут красивее и сильнее. Свекровь сморщила нос, и ехидно поинтересовалась, почему Аника не помогла детям посадить цветы нормально. «Это я их посадила?» — ответила Аника. «Тебе не нравится?» Дорис Самуэльсон предпочла сменить тему. На крыльцо, нехотя волоча ноги, вышел коле. Он взял мать за руку и зарылся носом в ее джинсы. «Я хочу сегодня остаться дома», — сказал он. «Почему?» — спросила Аника, присев перед сыном на корточках. — Ты неважно себя чувствуешь или просто устал? — Я просто хочу остаться дома, — повторил Коля. Но мне теперь надо снова ходить на работу, — напомнила Аника, погладив сынишку по голове. — Еще пара недель, и папа пойдет в отпуск. Вот тогда ты будешь все время дома, и вы почти все лето будете ходить купаться с папой. Это будет здорово, правда? Мальчик кивнул, и Аника повела его к машине. Элен сама забралась на заднее сиденье. Аника помогла ей пристегнуться, и машина тронулась. Они подъехали к детскому саду. Элен выпрыгнула из машины и побежала в группу, прижимая к себе Поппи и Люды и болтая с воспитательницами. Калей не хотел никуда идти. — Что случилось, сынок? — спросила Аника. — Почему ты не хочешь идти? «Иди сюда!» — окликнула его Лота, одна из заботливых воспитательниц, старавшихся, чтобы коле освоился в новом садике. «Ты сегодня приехала очень рано. У тебя будет время поиграть с компьютером до завтрака, если хочешь. Идем? Мальчик кивнул, взял Лоту за руку и исчез в группе. «Помоги ему!» — мысленно взмолилась Аника. «Прошу вас, кто-нибудь, помогите моим детям, когда я сама не в состоянии это сделать». Она села за руль и поехала домой. Сегодня был последний день ее долгого отпуска. Она убрала остатки завтрака, составила список продуктов, которые собиралась купить для сегодняшнего ужина. Сделала кофе, выпила его. Потом села у кухонного окна, чувствуя, как снова начало давить грудь. Поставив кружку в раковину, отправилась к компьютеру. Вчера она попыталась поработать на террасе, но батарейки оказались неисправными, поэтому пришлось подключиться к сети и работать в доме. Кабинет был небольшой и завален чуть ли не до потолка. Бумаги Томаса, книги и докладные кучами лежали в самых немыслимых местах. Интересно, в его кабинете в министерстве царит такой же беспорядок? Аника быстро сложила документы аккуратными стопками, отодвинула в сторону компьютер Томаса и поставила на стол свой ноутбук. Войдя в интернет, она перешла на домашнюю страницу Квельс Прессен. У нее заребило в глазах от мельтешения строк и пришлось заморозить страницу, чтобы прочитать их. В воскресенье событий было мало. Ходят слухи, что принцесса Мадлен решила освоить парусный спорт. На поп-звезду Дарин было совершено нападение. По-видимому, на сексуальной почве. В Бор-Ленге 18-летний парень был ранен в ногу полицейским. Златан забил решающий гол. Ни слова о Каролине фон Беринг. Ни слова об убийствах на Нобелевском банкете. Как будто вообще ничего не произошло. Люди уже начали говорить. «Ах, да, Нобелевский банкет!» Там, кажется, кто-то умер, кто-то упал с моста в озеро или что-то в этом роде, да? Она и сама уже стала забывать многие детали. Прошло шесть месяцев, и воспоминания о банкете подернулись туманной дымкой. Музыка стихла, пресные блюда окончательно потеряли вкус. Осталась одна только Каролина, остался ее умоляющий взгляд, взгляд умирающего человека. Аника, как уже делала не один раз, открыла свой электронный адрес. Аника бензон амперсент hotmail.com и открыла текст своей заметки о Нобелевском банкете из электронного архива. Какая удача, что она все записала по горячим следам. Отлично, что все ее мысли здесь, что записаны все ее незамутненные операциями памяти впечатления. Впечатление об освещении, о бокалах, танцах, конечно, о боссе, впечатление от того, как ее толкнули, воспоминание о синяке на ноге, о брительке, о каролине и ее крови, о желтых глазах, эти желтые глаза. Она прищурилась и взглянула в эти глаза, вызывая свое воспоминание о них. Как быстро тускнеет память. Аника закрыла архив и проверила почту, через которую выходила на сайт газеты. Три новых сообщения. «Вечер в детском саду. Родители приносят пирожные, мы готовим кофе и соки». Аника долго смотрела на это сообщение. Письмо пришло из детского сада в Кунсхольме. Пришло по ошибке, ведь они туда больше не ходят. Но их имена не вычеркнули из списка автоматической рассылки. Они распрощались и с этой частью прежней жизни. Аника открыла второе сообщение. Новая батарея. Можно получить новую батарею взамен неисправной. У Спикина в редакции новостей. После 11 в любое время. Великолепно. Она занесла руку над клавиатурой, помедлила и открыла третье письмо. Ты лжешь и будешь за это наказана. Имя отправителя заставило ее рывком склониться к монитору. Нобель жив. Что за чертовщина? Она щелкнула мышкой, чтобы открыть текст. «Ты лицемерка», — прочла Аника. «Выставляешь себя поборницей правды, но несешь в мир одну лишь ложь и тьму». «Что такое?» Она подкрутила текст и стала читать дальше. «Я знаю всю правду о Нобелевской ассамблее» лицемеры циник высшей пробы, макиовели Нобелевского комитета, человек, превративший разрушение в искусство, а деспотизм в добродетель. Этот человек думает, что, вышвырнув меня прочь, заткнул мне рот, но расплата не замедлит себя ждать. Спроси об этом у Немезиды, спроси у Каролины фон Берринг, спроси у Бергиты Ларсен. — Ага, — подумала Ника и посмотрела на подпись отправителя. Нобель жив. Она открыла свойства и обнаружила реальный адрес отправителя. lh.svenson.ampersent.ki.c Она глубоко вздохнула. Могла бы и сама догадаться, кто это. Но что он имел в виду? О ком он говорил? Об Эрнсте Эриксоне? Приемники Каролины на посту председателя Нобелевского комитета? Все все знают, но никто ничего не говорит вслух. Все участвуют в этой грязной игре. Самого влиятельного человека подкупила, окружила лестью, снабдила акциями, засыпала роскошью фармацевтическая компания. И теперь он почил на лаврах в зловонной пасти этого чудовища. Он стал много пить, публикует ненадежные результаты. Сейчас его метод лечения рассеянного склероза испытывают на людях. Но где результаты опытов на животных? Почему их тайно захоронили? Мы все должны отвечать за свои действия. Чья жизнь важнее? Могущественного и влиятельного человека или человека больного и немощного? Волнение Аники нарастало с каждым прочитанным словом. Твоя подруга оппортунистка убирающая с дороги мешающих ей коллег. Я понимаю, что происходит. Сейчас в расчет принимают только деньги. Все служат Мамоне. Теперь она снова купила себе место в мире. Место за столом голодных, где день за днем режут свинью серемнира, не думая о последствиях. Последний абзац письма был обращен лично к ней. На тебе громадная ответственность перед миром, перед собой за сохранение правды. Но ты предала эту ответственность. Предательство не останется безнаказанным. Не останется безнаказанным. Подписи под письмом не было. Она сидела и смотрела на экран до тех пор, пока у нее не заболели глаза. В том, что сумасшедший прислал ей угрожающее письмо, не было ничего необычного. Она работала в газете, и все ее статьи были подписаны ее настоящим именем. На работе в редакции, в коробке из-под обуви, она хранила сотни писем, факсов и распечаток электронных писем с угрозами. Но здесь было что-то другое. Психически неуравновешенный, подвергнутый остракизму профессор действительно что-то от нее хотел. Он не подписал письмо, но отправил его со своего компьютера в Каролинском институте. Значит, он не собирался скрывать свое авторство. В этом отношении он напомнил Анике одного из членов правления Социал-демократической партии, который из штаб-квартиры партии на Веген вел клеветническую кампанию против партии умеренных. Его электронный адрес в ходмейле было легко идентифицировать, но он упрямо подписывался «Мать одиночка Алиса». Подпись Нобель жив была немного странной. Но Аника помнила человека, работавшего в редакции Сюцвенскан в Мальме, который в письмах подписывался Шерлок, хотя в действительности его звали Андерс. Аника потерла лоб. Письмо было на редкость откровенным. Либо Ларс Генри Свенсен одержим паранойей, либо он говорит чистую правду. Она посмотрела на часы. Четверть девятого. Пододвинула к себе телефон и набрала номер коммутатора Каролинского института. Профессора Бергита Ларсен взяла трубку после первого же звонка. Аника представилась, и Бергита тотчас перебила ее. «Так что сказала тебе Каролина на этот раз?» «Сегодня у меня появился другой источник», — ответила Аника. «Я получила по почте анонимное письмо из Каролинского института. И мне кажется, я знаю, кто его написал». Бергита Ларсен шумно вздохнула. «Понятно», — сказала она. «Значит, Ларс Генри написал и тебе. Чем же он угрожает тебе?» «Я предала истину, и это не останется безнаказанным», — ответила Аника. «Он полагает, что я должна спросить тебя о преступлениях, которыми людям затыкают рот». Послышался скрип, передвигаемого по полу стула. «Видимо, Бергита Ларсен решила сесть». С Ларсом Генри явно происходит что-то очень серьезное, сказала она. Одна девушка в нашей сети читает лекции по клинической психиатрии. Наверное, она найдет какое-то мудреное название для его болезни, но я считаю, что он просто сумасшедший. Выбрось его из головы. Он всегда вел себя так. У него и раньше бывали странности, но сейчас он совершенно утратил чувство меры и перешел все границы. Ты чувствуешь себя в опасности? Аника на мгновение задумалась. Пожалуй, нет, но его письмо заставило меня задуматься. Почему он отправил его именно сейчас и именно мне? Что-нибудь случилось? На этот раз помолчала Бергита Ларсон. Ты говорила с Эббой после семинара. Семинара? Эба в Даларне, — ответила Аника. Я не разговаривала с ней уже два дня. Семинар в субботу? После того, как Нобелевская ассамблея провела свое первое заседание с фуршетом и закусками. Что случилось после семинара? Спросила Анька. И почему я оказалась причастной к этим событиям? Был небольшой скандал, ответила Бергита. Что еще он пишет в своем письме? Аника поколебалась, прежде чем ответить. Он обвиняет некоторых людей. Бергита Ларсен громко застонала. «И теперь тебя интересует, нет ли под этим дымом какого-нибудь огня? Ладно, я думаю, тебе надо сделать распечатку письма и привезти его сюда, чтобы мы могли на него взглянуть. В десять у меня встреча, так что тебе придется поспешить». «Я сейчас выезжаю», — сказала Аника. «Пришло время раз и навсегда успокоить этого сумасшедшего», — сказала профессор Ларсен и положила трубку. Аника несколько секунд сидела неподвижно, продолжая сжимать телефонную трубку. Несомненно, она наступила Бергите Ларсен на любимую мозоль. Ей хочется знать, что сказал Ларс Генри Свенсон, знать, что ему известно. Аника включила принтер и распечатала письмо. Кабинет Бергиты Ларсен был светлее и просторнее кабинета Эбы. В стене был ряд двойных окон, двери были стеклянные, а потолок заметно выше. Стены были выкрашены в желтый, белый и синий цвета, а пол в теплый красный цвет. «Раньше это здание принадлежало фирме «Астра», до ее слияния с «Зенекой», — объяснила Бергита, встретив Анику в дверях. «Можно что угодно говорить о частном секторе, но они знают, как прилично обустраивать рабочие места». Каждое утро я возношу благодарственную молитву Хукану Могрену за то, что он решил перевести все предприятие, все дерталье. Так что теперь здесь мой кабинет. Она отперла дверь, и Аника заглянула в помещение сквозь стеклянную стену. Письменный стол, компьютер, небольшой микроскоп, пробирки и фотографии детей разного возраста. У вас есть дети? Спросила Аника, не сумев скрыть удивление. И внуки тоже. — ответила Бергита, остановилась перед фотографиями и довольно вздохнула. — Не могу поверить, что они мои. Бергита быстрым движением выдвинула из-под стола два стула и указала Анике на один из них. Не обращая внимания на значок радиации, Бергита Ларсен показала Анике приклеенную к полу желтую ленту с красными значками, отмечавшую границы кабинета. — Меня уверили в том, что никакой радиации здесь давно нет. Если они наврали, то скоро я смогу входить в темные помещения, не включая свет. Ты принесла письмо?» Аника протянула ей распечатку. Бергита Ларсен поднесла ее к глазам и прочитала. По мере чтения брови ее взлетали все выше и выше. «Хм!» — произнесла она, пробежав глазами с ручки. «Понятно, я вижу». Она тяжело вздохнула. И Аника была готова поклясться, что услышала во вздохе облегчение. Это его обычный вздор, заключила Бергита. Тебе нечего волноваться. Она протянула распечатку Анике. Мне думается, что Маккиавелли — это Эрнст Эриксон, — сказала Аника. А моя подруга — это, несомненно, Эба. Он видел нас вместе. Эба рассказывала мне, что случилось с ее бизнесом, и, очевидно, на это можно посмотреть с разных точек зрения. Но что он имеет в виду, говоря о погибших животных? Мог ли Эрнст скрыть какие-то результаты? Бергита, не скрывая раздражения, встала. «В этих делах каждый хранит свои секреты», — сказала она. «Это не журналистика, где ты встаешь и рассказываешь все, что знаешь, не желая при этом никого намеренно обидеть. Здесь же ты несколько лет работаешь, ничего не сообщая другим до публикации окончательных результатов. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Ларс Генри не имел ни малейшего представления, О ходе исследования Эрнста — это всего лишь зависть. Подопытные животные Эрнста живы и здоровы. Кстати, он их очень любит. Но теперь мне пора идти. У меня встреча с Бернардом Торлом. Надо обсудить план ремонта здания. Можно я пойду с вами?» Бергита удивленно посмотрела на Анику. «Обычно мы никого туда не приглашаем», — сказала профессор. «После нападений защитников прав животных мы перестали вешать таблички на подъезды, чтобы никто не знал, что происходит внутри. Зачем ты хочешь на них посмотреть?» Аника в упор посмотрела в глаза Беркити. «Мне интересно». «Что интересно?» «То, что ты от меня скрываешь», — мысленно произнесла Аника. «То, что ты мне не говоришь». «Мне интересно все, что ты скрываешь о Каролине и о том, что произошло в субботу». «Мне интересно, как делают науку», — ответила она вслух. «Меня интересуют развитие и прогресс. Вы делаете науку, а я хочу стать вашим рупором». Кажется, ее ответ произвел должное впечатление на профессора Ларсен. Она вытащила из ящика связку ключей и направилась к двери. Нам придется немного прогуляться, сказала она. По дороге я хочу выпить добрую чашку кофе. Они вышли из здания и окунулись в море солнечного света. Полужайки они прошли в заведение Йонса Якоба. Стеклянные двери в стальной окантовке раздвинулись автоматически при их приближении. В помещении пахло школьным обедом, вареными овощами и подливкой. Шаги гулка отдавались от темно-красных каменных плиток. Под потолком перекрещивались деревянные балки толщиной в метр. Длинные ряды березовых четырехугольных столов еще больше подчеркивали сходство со школьной столовой. Вообще-то, они не умеют варить кофе, сказала Бергита. Но латы здесь вполне приличный. Они взяли по чашке кофе, и Аника расплатила за них. Ты тоже проводишь опыты над животными? спросила она, когда они снова вышли на улицу. Да, сейчас у меня идет опыт с пятью-десятью животными, ответила Бергита, свернув на тропинку. Выше все это мыши, но есть и несколько кроликов. Они такие милые. Тебе не тяжело заставлять животных страдать, спросила Аника, с трудом поспевая за маленькой полной женщиной. Профессор метнула на журналистку быстрый взгляд. Моя дорогая, покровительственно произнесла она, я занимаюсь исследованием поведения. Я обучаю мышей брать конфетку правой или левой лапкой. Учу их переплывать в маленькие бассейны или собирать кружки посреди открытого пространства. Что именно ты изучаешь? Процесс старения, ответила Бергита Ларсен. Я изучаю биологические эффекты старения. Главным образом его влияние на нервную систему, но также на органы, которые управляются нервной системой. Почему ты спрашиваешь? Обязательно ли проводить опыты на животных, чтобы это изучать? Правда заключается в том, что процессы старения очень похожи у дрожей, червей, мышей и людей. Мне очень не хочется это признавать, но, к сожалению, мы еще не достигли в науке такого уровня, когда можно будет обойтись без экспериментов на животных. На трудные вопросы, касающиеся всего организма, неважно растительного или животного, невозможно ответить изучив одни только клеточные культуры. Они свернули на другую тропинку, окаймленную живой изгородью. «Ты пришла уже к каким-то выводам?» спросила Аника. «К выводам, которыми я могла бы поделиться с тобой? Например, установлен тот факт, что по мере старения глиальные клетки мозга, клетки, выстилающие и окружающие нервные клетки, продуцируют больше нейротропных факторов». В этом направлении мы и работаем. Значит, ты сможешь определить, насколько, например, я стара? Это зависит в первую очередь от твоей наследственности, моя дорогая. Ну и от того, как ты следишь за своим здоровьем. Но насколько мы теперь можем судить, предел человеческой жизни в настоящее время располагается где-то между 120 и 130 годами. Она потрепала Анику по щеке. Так что у тебя впереди еще уйма времени. Ты не выключишь сотовый телефон. Здесь мы проводим опыты в электромагнитных клетках и не хотим, чтобы на них воздействовало лишнее излучение. Нам надо это сделать до того, как мы войдем. Они присели на низкую скамейку у входа. Аника выключила сотовый телефон, закрыла глаза и с наслаждением подставила лицо солнечным лучам. Почему Ларс Генри поссорился с Эрнстом в субботу? — спросила Аника. — В чем конкретно он обвинил Эриксона? Бергита издала звук, одновременно напоминавший смех и фырканье. Ларс Генри ругается со всеми, в том числе и со мной. Он ополчается на отдельных людей и на целые группы. Например, на Эбу Романову и на Бернарда Торелла. Он нападает на Сёрина Хаммерстена и его небольшую группку. Какое-то время он ругался с руководителем отдела но напав на Эрнста просто сошел с ума от ярости. Но в чем причина? Аника сделала глоту кофе. В том, о чем он писал в письме, он утверждает, что Эрнст сфальсифицировал свои результаты, что он отказался повторить опыты, когда его об этом попросили и несмотря ни на что опубликовал непроверенные результаты. То есть он обвинил Эрнста в недобросовестных результатах? О каких исследованиях шла речь? Бергита Ларсен допила да кофе. Господи, да все это сущи вздоры чепуха. Об этом вообще не стоит думать. Аника окинула взглядом большую лужайку. Но если это не имеет никакого значения, то почему бы тебе не сказать, над чем работал Эрнст? Бергита Ларсен вздохнула и посмотрела Анике в глаза. Ты не сдаешься? Речь идет о рассеянном склерозе, о воспалительном заболевании центральной нервной системы. Эта болезнь была у президента Бартлета из Западного крыла пожала плечами Аника. Я не знаю, кто это такой, сказала Бергита Ларсен. Лечение совершенно новое. Оно было предложено всего 10 лет назад и одним из главных разработчиков был Эрнст Эриксон. Его группа подтвердила, что лечение новым интерфероном бета в ряде случаев нейтрализуется собственными антителами больного. Эрнст работал над замедлением этой нейтрализации. Здесь-то Генри и обвинил его в фальсификации. Каким образом? Эрнст с успехом провел испытания и написал об этом статью, которую приняли в журнале Science. «Ты слышала об этом журнале, одном из самых престижных научных журналов?» «Я знакома с его главным редактором», — ответила Аника, вспомнив собеседника на Нобелевском банкете. «А, ну отлично. Статью приняли при одном условии. Эрнст повторит испытания и получит те же результаты. Это правда». Но Ларс Генри утверждает, что Эрнст жульничал и представил журналу поддельные результаты. Это правда? Бергита фыркнула от возмущения. Эрнст и так уже сделал все дважды, но ему пришлось проводить испытание третий раз. На это ушло еще четыре месяца. Однако и на этот раз испытания оказались успешными. Теперь пользу от открытия получат миллионы больных рассеянным склерозом во всем мире. Ты допила кофе? Аника смяла пустой бумажный стаканчик. Хорошо сказала профессор Ларсен. «Сейчас ты убедишься, что это здание раньше не принадлежало компании Астра». Она открыла входную дверь, воспользовавшись одновременно карточкой и набрав цифровой код. Они вошли в вестибюль с обшарпанными стенами. Под ногами мягко прогибался устланый линолеумом пол. Они спустились по лестнице на один марш, а потом спустились на лифте еще на несколько этажей вниз, после чего попали в коридор подвала. Тусклые потолочные светильники отбрасывали синеватый свет, отчего на лицах заиграли резкие тени. В разных направлениях вели четыре просторных серых двери с кодовыми замками. «В наше время животных содержат отдельно друг от друга и вне досягаемости внешних воздействий», — сказала Бергита Ларсон. «Так, здесь нам придется переодеться. Надеюсь, в сумке у тебя нет ничего особо ценного». «Только деньги, кредитные карты и ключи от машины», — ответила Аника. «А, ну тогда ладно». Они вошли в шлюз с раздевалками по обеим сторонам прохода. Слева была мужская раздевалка, справа — женская. Внутри было тесно и не особенно чисто. «Это тебе прикрыть волосы», — сказала профессор, подав Анике синюю бумажную шапочку. «На этих полках найдешь халат, перчатки и деревянные сандалии». Вымы руки!» Особенно тщательно под ногтями и около кутикулы. Это самые грязные места. Аника откинула волосы назад и завязала их свободным узлом. А потом надела на голову шапочку. Она натянула на себя исполинский лабораторный халат, а на ноги надела пару светло-бежевых сандалий. Потом она тщательно вымыла руки и надела пару латексных перчаток. Снова дверь с кодовым замком. И вот, наконец, они попали в виварии с лабораторными животными. «Привет, Эва! Ты не видела Бернарда Торела? спросила Бергита, подойдя к женщине в халате, склонившейся над столом. Женщина не подняла головы, чтобы ответить, сосредоточенно глядя на свою работу. «Он должен был прийти?» — спросила она. Аника вытянула шею и увидела, что женщина держит в руке маленькую мышку. Ловким движением она отсекла мышки голову, бросила трупик в кучу таких же трупиков и принялась внимательно разглядывать голову животного. Бергита Ларсен посмотрела на часы. «Мы должны были с ним здесь встретиться, но я, кажется, пришла слишком рано. Это Аника Бенгсон. Я покажу ей Вивари». Женщина посмотрела на Анику. «Привет», — сказала Эва и снова принялась внимательно рассматривать мышиную голову. «Что ты делаешь?» – полюбопытствовала Аника. «Мне нужно сделать срез мозга этой мыши и измерить в нем содержание допамина. Другими словами, определить уровень сигнального вещества. По пятнышку на ухе я могу определить, является ли эта мышь генетически модифицированной или нет». Она протянула отрезанную голову Каньке, которая, бросив на нее взгляд, молча кивнула. Женщина отработанным движением извлекла из черепа мыши головной мозг и положила его на стеклянный лоток. Цветом мозг напоминал копченую сосиску, а видом кусочек клубничного желе. «Ну что ж, придется подождать», — вздохнула Бергита Ларсен. «Пойду взгляну на моих животных». Она направилась дальше по коридору, и Аника сочла своим долгом последовать за ней. «Ты знакома с Бернардом Тореллом?» — спросила Аника. Биргита Ларсен рассмеялась. «На самом деле нет», — ответила она. «Он защитил здесь докторскую сто лет назад, потом уехал в Британию и там получил степень по экономике. А теперь он живет в Штатах, где работает в фармацевтической компании «Мэдитек». Но ты знаешь, компании удалось собрать группу талантливых ученых. Год назад они опубликовали действительно значительную работу». Свернув за угол, она смущенно пожала плечами. Ну, впрочем, значимость их открытия до сих пор обсуждается. Но мне это интересно, потому что имеет отношение к теме моих исследований, к старению. Они открыли способ торможения дистрофии аксонов. Эта дистрофия происходит у всех без исключения. На самом деле она начинается в возрасте 9-10 лет. То есть они нашли способ останавливать процесс старения? — спросила Аника. — Так, во всяком случае, говорят они сами, — пожала плечами профессор. — Неиссякаемый источник жизни! — воскликнула Аника. — Ничего себе! — Ну, — остудила ее восторг Бергита Ларсен, — в мире над этой проблемой работают еще несколько групп. Они пришли к сходным результатам, поэтому у нас нет никаких оснований утверждать, что команда Мэдитек первая или лучшая. Но, во всяком случае, это квалифицированные и серьезные люди. Мы пришли. Она открыла дверь, и взору Аники представились ряды прозрачных плексигласовых контейнеров, в которых находились подопытные животные. «Здесь живут мыши», — сказала Бергита. «В клетках у них опилки. А вот эти белые комочки — их игрушки. В этом ряду все мышки мои». «Их игрушки?» — переспросила Аника, — поняв, что профессор имеет в виду белые ватные шарики. Для эксперимента мы давали мышам разные предметы, чтобы выяснить, от игры с какими из них животные получают наибольшее удовольствие. Мы испытали пластиковые домики, коробки из-под яиц, салфетки. Выяснилось, что больше всего им нравятся ткани. Они рвут материю на части, строят из нее гнезда. На втором месте оказались коробки из-под яиц. Что интересно, мыши не проявили ни малейшего интереса к красивым пластиковым домикам. Любимое их занятие – утаскивать кусочки ткани в яичной коробке и перекладывать их там с места на место. Как это удивительно! Анике показала, что мыши в плексиглазовых контейнерах действительно играют с ватными шариками. Скажи, а что бы произошло, если бы Ларс Генри оказался прав? Бергита Ларсен на мгновение оглянулась, посмотрела на Анику, а потом принялась просматривать содержимое какой-то папки. Ты имеешь в виду, что бы случилось, если бы Эрнст действительно решился на обман и представил поддельные результаты? Ты что бы произошло, если бы кто-нибудь сумел это доказать? Да, как бы это сказалось на карьере Эрнста? Бергита некоторое время молча продолжала листать папку, а затем ответила. «Если бы кто-то доказал, что он лжец, как ты сама думаешь, что бы с ним стало?» «Наверняка он не стал бы председателем Нобелевского комитета», — предположила Аника. Бергита Ларсен закрыла папку и нетерпеливо выглянула в коридор. Его карьере пришел бы конец. Возможно, он смог бы устроиться ассистентом в какую-нибудь больничную лабораторию, да и то не в Стокгольме. Она поставила папку на полку. «Мыши не общественные животные», — сказала она. «Самки еще могут существовать совместно. Но самцы убивают друг друга при первой возможности. Крысы, напротив, стайные животные. Они дальше по коридору. Иногда для опытов мы используем и кроликов. Они в следующем отсеке. Вообще в Виварии больше двух тысяч животных. Вы не используете кошек, собак или обезьян?» — поинтересовалась Аника. Их использовали, но это было давно. В конце 80-х было принято новое законодательство, запрещавшее их использование в качестве подопытных животных. Умерла целая индустрия. Но раньше этих животных было много и здесь. Бергита закрыла дверь, и они пошли дальше. Прошли мимо двери с надписью «Забой» и вошли в следующую комнату, похожую на операционную. «Ты не видел Бернарда Торла? спросила профессор Ларсен – у молодого человека, правшего кровь усидевших в ящике грызнов. «Что это такое?» – спросила Аника, указывая на стоявшее на одном из столов хитроумное стальное приспособление. «Это стереотоксический инструмент», – ответила Бергита Ларсен. «Вот это захват, с помощью которого животные фиксируют на месте. Там на стене инструменты для анестезии. Животных сначала обезболивают, а потом оперируют. «Видишь, это винты и сверла. В черепе мыши или крысы проделывают отверстия, а потом в мозг с микронной точностью вводят сонд. Это малый аппарат. У нас есть аппараты и больше». Аника смотрела на приспособление, испытывая внутреннюю дрожь. Она представила, как бедную зверюшку зажимают в это орудие, ощетинившиеся иглами и колесиками. «А, вот и ты, наконец!» — воскликнула профессор и устремилась дальше по коридору. «Видишь, в каких ужасных условиях нам приходится работать?» Человек ответил. Но Аника не расслышала, что именно. Она не могла оторвать взгляд от операционных инструментов на краю стола. «Что это?» — спросила она у молодого человека, который только что закончил забор крови у мышей. «Это инструменты?» — ответил он. Скальпели, зажимы, иглодержатели, пинцеты, щипцы. «Но животным не больно?» Молодой человек застенчиво улыбнулся. «Они находятся без сознания, когда мы их оперируем. Но если животные надо убить, мы просто увеличиваем дозу». «Вы всегда пользуетесь лекарствами, когда убиваете животных?» — спросила Аника, оглянувшись на дверь с надписью «Забой». «Самый простой способ убить мышь — это резко потянуть ее за голову. Происходит разрыв спинного мозга, и наступает мгновенная смерть. Более крупных животных мы помещаем в ящик и заполняем его смесью кислорода и углекислого газа». «Газовая камера», — подумала Аника, не забыв кивнуть. Бергита Ларсен вернулась вместе с Бернардом Торлом. На нем тоже красовалась синяя шапочка. «Это Аника Бенгдзон», — сказала профессор. Аника и Торел, не снимая латексных перчаток, обменялись рукопожатиями. «Такие докторанты, как ты, будущее нашей науки», — Торрелл широко улыбнулся. Бергита Ларсен рассмеялась. «Аника — газетный репортер. Она собирается описать мир научных исследований». «Аника, не хочешь написать о Бернарде?» Он обещает помочь с финансированием ремонта лабораторного корпуса. «Я пока рассматриваю это как предмет для переговоров», ответил Бернард Торелл, улыбнувшись и Бергетти Ларсен. «Нет, ты только представь себе. Ярко-желтые стены, мягкая цветовая гамма узора, лучшее освещение, удобные полы». Она обернулась каньки. «Бернард просто находка для нашего института», сказала она, беря доктора Торела под руку. «Мы так рады, что ты здесь!» Она похлопала его по латексной перчатке. «Никласс, проводи, пожалуйста, к выходу госпожу Бенгзон. Молодой человек, присматривавшись за животными, подошел откуда-то сзади, в зеленом халате и синей шапочке. «Кажется, она относится к нему с материнской нежностью», подумала Аника, когда профессор Ларсен вместе с Бернардом Тореллом исчезла в комнате с крысами. Томас нервно посмотрел на часы. Оставалось всего десять минут. Он судорожно повел плечами и попытался расслабиться. Это же просто смешно. Я же не женюсь, — подумал он. Это всего-навсего обычное совещание. Они проходят каждый понедельник. С чего я так завелся? Он встал, не в силах усидеть на месте. Вышел в коридор и заглянул в кабинет Пере Крамне. «Мы идем?» — спросил он. Крамне в это время лихорадочно пытался засунуть в пластиковую папку толстую стопку листов. «Ты выступаешь пятом, сказал руководитель отдела. «Первым пойдет криминальный отдел. Что-то о судах и о практике найма на работу, если я правильно помню. Потом будут рассмотрены какие-то предложения, касающиеся полиции. Так что тебе надо прийти часам к одиннадцати, не раньше. Мне надо отдать на рецензию некоторые документы, поэтому я иду сейчас». Томас кивнул, чувствуя, что немного краснеет. Он знал, что потребуется некоторое время для утверждения документов, которые в следующем году будут регулировать работу полицейских властей. Все дело было в нюансах формулировок, порядке перечисления пунктов и в упоминании приоритетов на титульном листе. «Ты остаешься здесь или как?» — спросил крамный от двери. Томас торопливо вышел из кабинета коллеги и вернулся к себе. Сейчас он не мог думать ни о чем другом. В пятницу он просмотрел весь материал вместе с Крамне, генеральным директором юридического отдела и стат секретарем Поправок практически не было. После этого документ перепечатали и размножили, чтобы министр мог ознакомиться с ним в выходные дни. В тот вечер Томас видел, как в кабинет министра несли кипы бумаг. Если даже министр будет трудиться все выходные сутки напролет, у него все равно нет никаких шансов все это прочитать. Раздраженно вздохнув, Томас снова уселся за компьютер. Он дважды щелкнул по значку своего любимого пассинца, который, если приложить голову, можно было сложить всегда. По статистике, он выиграл в 87% случаев и выиграл последние 11 игр подряд. Он нажал клавишу «Новая игра» и получил весьма замысловатый расклад «Три короля внизу» и «Два туза» в самом начале столбцов. «Ничего, обойдется», — подумал он. «Всякий пассианс можно разложить, иначе не было бы и игры». Он переложил на свободные места две девятки и тройку и открыл туз. Потом Томас подумал о том, что произойдет после сегодняшнего совещания, и испытал легкое головокружение. Его предложение войдет в обойму. О нем узнают в правительстве и Рексдаге. Возможно, предложение дойдет и до профильного комитета. Если же все сложится удачно, то это законодательное предложение ляжет на стол Верховного суда и Высшего административного суда в законодательном совете, где его проверят на соответствии Конституции. Его предложение. Его труд. Где-то на дне кейса зазвонил сотовый телефон. Томас выпустил из руки мышку и полез в кейс. Вытащив телефон, он посмотрел на дисплей. Сейчас ему некогда тратить время на всякие пустяки. Номер на дисплее был ему незнаком. «Это Томас Самуэльсон, отец Кале?» Черт, звонят из детского сада. «Сожалею, но с вашим сыном произошло несчастье», – сказала воспитательница. Голос ее был тихим и печальным. Коле упал с гимнастической стенки во дворе и поранил голову. У него на лбу глубокая рана, и мы опасаемся, что кроме того, сотрясение мозга. Рану надо зашить. Как скоро вы сможете приехать? Томас ощутил в груди тугой узел и посмотрел на часы. Десять минут одиннадцатого. «Я страшно занят», — глухо произнес он, глядя на игральные карты на экране. «Вы не пробовали позвонить Анике?» Она сегодня не работает. Домашний телефон не отвечает, а сотовый выключен. Голос воспитательницы стал тверже. Черт, ну надо же, какая незадача. Будь оно все проклято. Он рванул себя за волосы и встал. «Я не могу приехать сейчас», — сказал он. «Я нахожусь на совещании и не могу. Не имею права его покинуть до четверти двенадцатого». У вашего сына, наверное, сотрясение мозга, потому что его столкнулись с двухметровой высоты. В голосе женщины слышалось раздражение. Когда вы сможете приехать? Сколько времени потребуется, чтобы доехать до вас от Розенбада? Стараясь придать голосу значительность, ответил Томас. На воспитательницу не произвел ни малейшего впечатления адрес дома правительства. «Мы будем вас ждать», — сказала она. Но если он вдруг начнет терять сознание, то вызовем скорую. Она отключилась. Некоторое время Томас сжимал в руке телефон, бессмысленно глядя на экран монитора. Потом он сделал ход, который хотел сделать до того, как раздался звонок. Положил шестерку на семерку. Экран сдрогнул. Остался один ход. Если он окажется неверным, игра будет проиграна. Что же делать? Надо ли уйти, перепоручив другому человеку доклад на совещание в голубой комнате? Но сможет ли другой сделать доклад как надо? Он положил девятку на десятку. Простите, вы проиграли. Томас выключил компьютер, собрал документы, задвинул стул под стол и поправил воротник сорочки. Обычно он не носил на работу галстук, но сегодня подумывал о том, чтобы его надеть. Но потом решил этого не делать, чтобы не выглядеть желторотым любителем. Он поднялся в лифте на шестой этаж, открыл дверь своей карточкой и прошел в коридор. Его работа, его предложение, его влияние. После законодательного совета его предложение попадет на заседание кабинета министров. А потом весь пакет законов будет представлен Риксдаку как предложение правительства. Господи, о чем он только думает? Сейчас надо бросить все, ехать домой, быть в скале. Несколько чиновников ждали своей очереди в фойе перед голубой комнатой. Они слонялись по помещению, держа руки в карманах. Томас сел за стол в конце коридора. «Может быть, они дозвонятся до Аньки?» — подумал он. «Но что же делать? Что делать? Оставить выступление крамне?» Через мгновение двойная дверь голубой комнаты открылась. И оттуда вышло человек десять. Последним был Крамне, который, увидев Томаса, остановился и жестом подозвал его к себе. «Это рок-н-ролл», — сказал он. Томас прошел мимо чиновников, спиной чувствуя на себе их взгляды. Он вошел в голубую комнату, и Крамне закрыл за ним дверь. Помещение оказалось больше, чем ожидал Томас. Стены действительно были светло-голубые, с белыми панелями, придававшими залу свежий, почти ледяной вид. Большие окна выходили на юг и на запад. Сквозь тонкие занавески виднелись шпиль большой церкви в старом городе и башни-ратуши, увенчанная тремя золотыми коронами. «Прослушивание», — объявил Джейми Холениус. «Прошу, вода в холодильнике, если хочешь». Он указал на холодильник, стоявший справа у двери. Томас покачал головой и прошел в дальний конец комнаты, где сел спиной к водам ридер Фьердена. Вокруг сидели семь или восемь чиновников, принимавших участие в обсуждении предыдущих вопросов и, очевидно, собиравшихся принять участие и в обсуждении его, Томаса, предложения. Томас тихо прочистил горло. «Надо ли сказать о Кале?» – подумал он. «У министра тоже есть дети. Он, несомненно, меня поймет». Джимми Холениус что-то негромко говорил, склонившись к министру, который делал какие-то пометки в лежавшем перед ним документе. Томас огляделся, изо всех сил стараясь скрыть свою тревогу. Другие дети столкнули его с высоты. Друзья поранили его так серьезно, что теперь придется накладывать швы. Почти всю комнату занимал большой круглый стол из карельской березы. Пол был заслан восьмиугольным голубовато-серым ковром. Министры и его помощники сидели рядом друг с другом спиной к картине с странным пейзажем. Полотно было абсолютно серым. Видимо, на острове была неважная погода. «Ну, я ему устрою», — думал Томас. «Я не позволю никому безнаказанно калечить моего сына». У одной стены находился большой камин. На экране были укреплены флаги Швеции и Европейского Союза. В центре стол со стульями. Стулья были расставлены также вдоль стен, тоже из карельской березы, сиденьями обитыми свежей кожей. Томас поднял взгляд к потолку. Там выше за белыми фарфоровыми люстрами находился кабинет премьер-министра.